Прошло немало времени, прежде чем Крик приступил к выполнению полученного им заказа. Наконец, все было скалькулировано и рассчитано. На новой площади предполагалось соорудить 40 новых магазинов и складов, словом, целый торговый квартал. Но Таубенхауза, который, не задумываясь, приказал построить в своей квартире лестницу стоимостью в 30 тысяч марок, все еще одолевали сомнения. Наконец, Шиллинг, преемник Фабиана получил приказ купить дом школы верховой езды. Но тут возникло новое затруднение, поставившее под угрозу весь план. Школа верховой езды на это время перешла к другому владельцу. Многие годы она принадлежала мельнице и служила складом пустых мешков из-под муки, а месяц назад была продана одному иностранцу, причем купчую оформлял советник юстиции Швабах — Упомянутый иностранец намеревался перестроить школу и открыть в ней кино. Крик был вне себя. «Это какой-то рок!» — вопил он, воздевая руки к небу. «Подумайте только месяц назад, пока мы тут считали и пересчитывали. Да трудно жить на этом свете!» «Еще рано падать духом, друг мой!» — успокаивал его Фабиан. «Да я готов волосы на себе рвать!» — кричал крик. Но Талбенхаус неожиданно проявил широту, которую никто от него не ожидал. Он уже свыкся с этим проектом и не пожелал от него отступиться. Швабаху было поручено откупить школу верховой езды, что ему и удалось после долгих переговоров и уговоров. Иностранец заработал на этой сделке 30 тысяч марок. Крик, наконец, вздохнул с облегчением — «Злая судьба все-таки сыграла нам на руку», — воскликнул он в восторге и пригласил Фабиана к себе на ужин. Фабиан вдруг задумался. «Не будем ломать себе головы над шутками судьбы», — сказал он, — «а лучше порадуемся, что все трудности наконец устранены». Кроме него, Крига и Таубенхауза никто ничего не знал о проекте. Фабиан вспомнил, что Таубенхаус, заключая договоры на асфальтировочные работы, упорно отдавал предпочтение одной берлинской фирме, невзирая на то, что та требовала на 10% больше, чем ее конкуренты, и многое ему уяснилось. В газетах появились интересные снимки асфальтировочных работ и вид будущей площади прелестью, не уступающей площадям южно-итальянских городов. Таубенхаус был в восторге. «Народ должен что-то видеть!» — это было его излюбленное выражение. «Пропаганда — самое важное на свете! Помещайте в газете как можно больше фотографий!» Несмотря на то, что новая площадь должна была быть закончена только к весне, Уже сейчас нашлось много желающих вступить во владение магазинами, которые распределялись городским управлением. Разнеслись слухи, что самый большой склад арендован правлением завода «Шельхаммеров». Далее называли обувную фабрику «Хабехта» и портного «Мерца», который будто бы собирался открыть на новой площади магазин для военных. Крик был вне себя от радости. «Я рад за моих дорогих девочек», — говорил он. Таубенхаус отдал распоряжение не стесняться в расходах и строить магазины, не уступающие столичным. Бургомистр был одержим неистовым честолюбием. Он стремился во что бы то ни стало снискать благоволение горожан. Пусть говорят о нем, пусть воздают ему хвалу, пусть не угасает интерес к его особе. Его жажда славы не имела границ. Тому, кто это понимал и шел навстречу его желаниям, работать с ним было очень легко, а Фабиан разгадал его с первой минут Сбор средств, начало которому Таубенхаус положил еще в день своей нашумевшей речи, против ожидания оказался весьма эффективным. Он принес два миллиона чистоганам, одни только владельцы завода Шельхаммеров подписались на 40 тысяч марок. Позднее Таубенхаузу удалось добиться согласия членов муниципалитета на заем в 12 миллионов, для начала, как он выражался. Надо было иметь немало смелости, чтобы обратиться с таким призывом к членам муниципалитета, которые во времена Крюгера кричали «караул» из-за 100 тысяч марок, но теперь большинство их были членами Национал-Социалистской партии, и они были воспитаны на мысли, что деньги для того и существуют, чтобы находиться в обращении. С такой суммой уже можно было приступить к делу, и Фабиан целыми днями совещался с архитекторами, строителями, градостроителями, инженерами и садоводами, так что ему некогда было скучать, пока криста жила во Флоренции. Чистолюбие не давало покоя Таубенхаузу. Он почти каждый день предлагал какие-то дополнения. Зима надвигалась... И он понимал, что в этом году речь может идти только о подготовительных работах. Зато весной, весной он развернется. Но одна мысль прочно засела в его голове. Если зимой нельзя строить, то ведь можно взрывать. Запланированная магистраль Нордзюд не переставала занимать его. Дорогой господин Фабиан, Гауляйтер требует немедленного сооружения магистрали. — заявил Таубенхаус. — Он считает, что в ближайшем будущем мы должны без задержки пересекать город во всех направлениях. Предположим, что разразится война. Что тогда? Конечно, ни вы, ни я не хотим новой войны, но, с другой стороны, эта мысль и не страшит нас. Одним словом, мы должны вплотную заняться этим делом. И Фабиан вплотную занялся магистралью. Начались бесконечные совещания со специалистами. Проект «Нордзют» нуждался в подробном обсуждении. Прессе было разрешено высказаться, и она стала единодушно ратовать за сооружение магистрали. Промышленный расцвет города, возможность войны. Каубинхаус ничем не рисковал, предоставляя печати высказывать свое мнение. Стоило ему только моргнуть, и газеты замолкли бы. Полковник фон Тюнен, личность весьма почтенная, освещал вопрос со стратегических позиций. «Разумеется, такая магистраль нужна, более того, необходима. Не будем закрывать глаза на возможность войны», — писал он. «Давайте представим себе, что нам стратегически необходимо напасть на неприятеля с севера». Давайте представим себе, что стратегическая обстановка потребует от нас заманить врага в ловушку и создать впечатление, что мы вынуждены отступать на юг. Поэтому я высказываюсь за магистраль, и каждый истинный патриот поддержит меня». Поразительно, в какой короткий срок было завоевано общественное мнение. Вопрос о прокладке магистрали оживленно дебатировался еще десять лет назад. Кто только тогда не высказывался. Историческое общество, общество содействия процветанию города, художественное училище, художники и архитекторы, журналисты всех направлений, союз домовладельцев, даже капуцины, как тогда называли обитателей капуцин Наргасса. Архитектор Крик тоже немало пошумел в то время. Но где же теперь все эти люди? они не открывают рта молчат словно вообще больше не существует на свете крик сетовал у фабиана на то что исчезнут прекрасные фронтоны в стиле барокко на Гассе, но в печати словом об этом не обмолвился сердце разрывается, как жаль этих фронтонов скорбно восклицал он если старая стоит нам поперек дороги, — отвечал Фабиан, — то надо его убрать, как бы оно ни было прекрасно. Город должен разорвать оковы, которые на него наложили в старину. Попробуйте себе представить, что началась война. Разве могут танки и военные машины пройти по капуци Наргассе? Современному городу нужен простор и воздух. Крик кивнул головой. «Да, я, видно, не подхожу для нашего времени», — задумчиво сказал он. «Но вы мне скажите, куда денутся все люди с капуцинергасы? Куда?» Он заломил руки. Фабиан рассмеялся. «Заботясь об общественном благе, мы не можем считаться с такими мелочами. Этим людям придется покориться необходимости и разместиться в гостиницах или еще где-нибудь. Подумайте о Берлине, Мюнхене, Гамбурге. Таубенхаус делает то же, что делают там». Не воображаете ли вы, что там очень церемонец Обербургомистр Берлина, который стал протестовать против таких мероприятий, вынужден был уйти только потому, что его мнение шло в разрез с мнением вышестоящих лиц. А мы, между тем, уже подумали о ваших бедных капуцинах. Вы удивлены? На шоссе, ведущем вам за будет воздвигнут новый пригород. Это будет лучший город-сад в Германии, город с десятью тысячами жителей. Планы в основном уже готовы. В ближайшем будущем капуцины смогут выбрать себе новые квартиры. Крик поднялся. Этого тоже подхватило течением. С грустью подумал он и простился. На капуцин Ргасса день и ночь стучали мотыги. Машины, наполненные щебнем, проносились по городу, старая капуцинаргасса превращалась в кучу развалин, а люди, ее населявшие, все эти капуцины, врачи, адвокаты, торговцы, чиновники, пенсионеры, куда они девались? Они исчезли, и никто не знал куда. Зато городской музей приобрел несколько старинных засовов и дверных ручек. За короткое время Фабиан сделался важной персоной в городе, впрочем, надо отдать ему справедливость. Своё влияние, там, где это требовалось, он употреблял и на пользу друзей. Так он не забыл медицинского советника Фале из Амзельвиза. В последнее время ему часто приходилось беседовать с профессором Занткулем, директором городской больницы, так как по плану предполагалось перенесение больницы за черту города. При случае он неизменно сводил разговор на заслуженного создателя Рентгеновского института и излагал просьбу Фаля. Ведь речь, насколько он понимает, идет об открытии эпохального значения, принадлежащим ученому с мировым именем. Но профессор Занткуль нелегко поддавался на эти уговоры. «Фали уничтожат ценнейшие мои аппараты», — возражал Занткуль. «Как еврей он исполнен наследственного чувства ненависти. Прочитайте мою книгу. В Библии приводятся сотни примеров вероломства и обмана. Разве характер Юдифи не лучшее тому доказательство?» Занткуль недавно выпустил в свет книгу «Психология евреев», продиктованную ему слепой ненавистью. Фабиан употребил весь свой ораторский талант на эти уговоры, и Занткуль наконец согласился сделать исключение. «Но», — заявил он, — «только при условии, что вы ручаетесь за него. И представите мне это поручительство в письменном виде. Я согласен дать Фале возможность работать в институте по воскресеньям с десяти до восьми часов». Фабиан написал поручительство Потом по телефону вызвал Марион к себе в контору, чтобы сообщить ей радостную весть. «Боже милостивый!» — смеясь, воскликнула Марион, и слезы блеснули в ее черных глазах. «Папа будет счастлив и признателен вам до гробовой доски!» «Передайте отцу сердечный привет!» — сказал Фабиан. «Я бы сам с удовольствием приехал вам за Львиз, но вы знаете, как я занят». «Мапа, и все мы», — отвечала Марион, — «очень огорчены тем, что обстоятельства не позволяют вам больше посещать нас». «Обстоятельства?» — Марион засмеялась. «Почему вы притворяетесь удивленным? Ведь мы же евреи, если говорить на чистоту». Фабиан поднялся со стула. «Зачем вы оскорбляете меня, фрейлин Марион?» — проговорил он. «Меня этот вздор ни в какой степени не затронул». «В ближайшее воскресенье я буду у вас к пяти часам. Я не помешаю?» Марион захлопала в ладоши. «Замечательно!» — смеясь, воскликнула она. «Вас встретят счастливые люди!» Ну, а теперь ей пора домой порадовать своих хорошими известиями. Но Фабиан все не отпускал ее. Они проговорили еще около получаса, хотя приемная была полна посетителей. Веселый смех Марион слышался в конторе. Когда они стали прощаться, Марион, улыбаясь и краснее, попросила разрешения поцеловать руку Фабиана в благодарность за его доброту. При этом на ее черные глаза вновь набежали слезы. «Этого только не доставало!» — со смехом воскликнул он. «А вот я действительно попрошу вас об одолжении, прекрасная Марион». И он поцеловал ее в лоб. Она не сопротивлялась, только вдруг притихла. «Это моя благодарность, Марион!» Марион громко рассмеялась. «Что это на вас вдруг нашло?» — воскликнула она, все еще пунцовая, и, улыбаясь, протянула ему руку. «До воскресенья!» Когда она проходила через контору, фрейлен Циммерман подумала. «Да, с такой красотой и таким умением смеяться я согласилась бы и еврейкой быть». На лестнице слышался топот ног, звон, шпор, оживленные голоса. Клотильда открыла свой салон и принимала гостей. Среди них было много молодых офицеров, друзей обер-лейтенанта фон Тюнена. Сегодня должен был состояться первый доклад учителя гимназии доктора Дойблера. Он выбрал тему «Священная римская империя германской нации». В течение по крайней мере месяца Клотильда и баронесса фон Тюнен ездили с визитами ко всем видным семействам в городе. Такое начинание требовало тщательной подготовки. Баронесса сопровождала Клотильду, чтобы оказать ей поддержку в ее высокой миссии. В одиночку Клотильда чувствовала себя несколько смущенной, у баронессы же всегда было наготове нужное словцо. Главное — всегда быть наготове, — так обычно начинала она разговор, а посему необходимо морально подготовить закладку фундамента нового рейха. Обеих дам любезно принимали почти во всех бюргерских домах, как только выяснялось, что они не занимаются сбором пожертвования и не пытаются навязать людям какую-нибудь должность. На визитной карточке к Латильде черным по белому стояла «Урожденная прахт». Иными словами, из семьи богачей прахтов, замужем за правительственным советником Фабианом, правой рукой бургомистра Таубенхауза. В этот вечер Клотильда выглядела прелестно. Длинное ожерелье из светло-красных кораллов на темном платье смягчало излишнюю пышность ее туалета. Все восхищались новым салоном. Марта красное от волнения разносила чай. Доктор Дойблер действительно говорил очень интересно, хотя несколько длинно. Обилие исторических подробностей многим показалось утомительным. Учитель был молод, строен, белокур и очень нравился дамам. Клотильда знала, что делает. Не исключено, что ее гости, сами того не подозревая, присутствовали сегодня при рождении новой Римской империи германской нации. Настроение поначалу было, пожалуй, слишком серьезным. Все оживились только когда Марта стала подавать напитки. Теперь раздавался даже громкий смех, особенно в углу, где собрались офицеры. «Австрия? Да, Австрия! Наконец-то Австрия снова соединилась со своими братьями в Рейхе!» «Удивительно, до да чего мало мы знаем», — сказала баронесса Клотильде, — «никто из нас никогда и не думал обо всех этих исторических связях. Вы, моя милая, своей просветительной работой выполняете святую и высокую миссию». Чего только не пережила наша многострадальная Родина за последнее тысячелетие! Сколько было войн, потрясений, заблуждений! Какое счастье, что теперь ею управляет сильная, решительная рука, которая уверенно поведет ее к благополучию и к процветанию! Принеси мне рюмочку вон того зеленого ликер Вольф. Марта знает, какой я люблю». На лестнице опять раздался топот, звон шпор, несколько голосов громко и весело перекликаются в вестибюле. Газеты напечатали подробный отчет о вечере у Клотильды, предсказывая доктору Дойблеру блестящую будущность. Без сомнения это был выдающийся успех. «Поздравляю вас, дорогая», — сказала баронесса Клотильде на другой день, приехав к ней на чашку чаю котильда утомленная треволениями своего дебюта еще нежилась в постели вот увидите ваш салон станет духовным центром города как я вам и предсказывала но наше здешнее общество еще должно привыкнуть к нему молодой белокурый доктор доойбллер первым сломал лед Но только профессору Халлю из исторического общества удалось создать в салоне Клотильды приятную и непринужденную атмосферу. На этот раз люди смеялись даже во время лекции неизбежной натянутости первого вечера, как не бывало. Свою лекцию профессор Халь читал в начале Нового года. тема ее была «Культура древних германцев и раскопки вамзельвизы». Профессор Халь, маленький, хилый, сутулый, держался с большим достоинством. Пряди белых волос, как шелковые флажки, реяли над его лысой головой, и хотя он говорил тоненьким голоском, но слушатели даже час спустя после его лекции пребывали в убеждении, что только старый ученый может так живо рассказывать о том, что отделено от нас тысячелетиями. Им начинало казаться что он долгие годы прожил бок о бок с древними германцами. Вначале они, правда, были несколько озадачены его заявлением, что германцы — смешанный народ. «Смешанный?» Баронесса сморщила носик. Но это неблагоприятное впечатление вскоре стерлось, благодаря красноречию профессора. «Ну кто бы мог подумать, что древние германцы ходили бритами? Бритами, вы только подумайте!» А между тем в гробницах сплошь и рядом находят искусно сделанные бритвы. Ведь все были почему-то уверены, что древние германцы косматые, длиннобородые, только и делали, что валялись на медвежьих шкурах и пили мед. А оказывается, что некоторые из них были римскими офицерами. Брат знаменитого Арминия даже говорил по-латыни. Когда слушаешь профессора Халля, то кажется, что видишь, как они хозяйничают в своих домах, полных мастерски сработанной утвари с искусной резьбой на заборах и коньках крыш. Седовласый ученый даже продемонстрировал несколько черепков, найденных во время раскопок в Амзальвизе. На них еще сохранились следы тонкого орнамента, правда уже едва заметные, но красноречиво свидетельствующие о легендарных временах, о которых никто из присутствующих не имеет ни малейшего представления. Таковы были праотцы могучего народа, народа-творца, которого Бог избрал для господства над миром, вдохновенно воскликнул своим тонким голоском профессор Халь, и белые локоны взметнулись над его пергаментным черепом. Громкие аплодисменты послужили ему наградой. У Клотильды были все основания гордиться своими успехами. Ее уже заметил Таубенхаус. Более того, он однажды обмолвился, что не понимают как можно желать развода с женщиной, живущей столь богатой духовной жизнью. Клотильда и баронесса торжествовали. Они пили чай в изящном, со вкусом обставленном в салоне Клотильды и безумолку болтали. Баронесса, упиваясь собственным красноречием, выставляла напоказ свои узкие руки, унизанные сверкающими кольцами. "Порадуемся же, моя дорогая", сказала она, "что и мы с вами принадлежим к первым строителям нового Рейха". Клотильда обзавелась книгой, где были расписаны темы и названия будущих лекций. Список был огромный. Песнь о небелунгах, империя Карла Великого, значение Фридриха Великого, бессмертные немецкие полководцы и так далее и тому подобное. Сложнее было найти подходящих ораторов. Для того, чтобы выступать в салоне Клотильды, требовались безупречная репутация и ярко выраженное национальное самосознание. Имя полковника фон Тюнена уже давно стояло в списке ораторов. Он собирался говорить о сражении под Верденом, в котором был тяжело ранен. герои форта Доомон должна была называться его лекцией.